Здесь уместное небольшое отступление о судьбе московского кота по имени Дымок. Кот как кот, безвылазный житель квартиры на пятнадцатом этаже столичного спального корпуса. Там и отрубил он лет десять своей жизни. О подобной кошачьей судьбе, правда не Дымка, а своего рыжего любимца Макса, я даже как-то сочинил стихи. «Хорошо уснувшему коту». Существу, чей мир одна квартира. Сон, еда, прогулки до сортира. Все его проблемы без поток. В девяносто пятом, когда мы с сыном Алексеем долго жили у сестры, работали над книгой «Фрегат звенящий». Дым очень полюбил нас. Вечером, дождавшись нашего возвращения из редакции, лез на руки и ждал, когда ему почешут за ухом и поскребут пузо. и мы привязались к нему, тем более что скучали по нашему Максу и Тяпе. И в дальнейшем всегда интересовались, как там наш Дим. А с ним было вот как. В середине девяностых семейство моей племянницы оказалось в Штатах, поскольку её муж, физик-теоретик, в соответствии со всякими контрактами работал параллельно в России и в Америке, всё более прибиваясь к американским берегам. Такова наша нынешняя действительность. Там же, в маленьком городке штата Флорида, оказались и все мои внучатые племянники и племянницы. И заявили родителям: "Хатин-дымка, не можем без него". Попробую стоять перед оравой из четырёх деток, которых к тому же любишь. Их папа Михаил потратил немало времени, долларов, совсем не лишних. Одолел массу российских и американских бюрократических барьеров. оформил кучу документов, и пару лет назад вывез таки в западное полушарие весьма уже пожилого, чтобы не сказать, престарелого кота. Вначале климат Флориды не пошёл московскому животному на пользу. Бедняга стал чахнуть, облысел. Его пришлось таскать к ветеринарам, что опять же влетело в копеечку, а точнее в немалые доллары. Это вам не Россия. Однако же доллары американские ветеринары брали не зря. Кот оправился, привык гулять по окрестным садовым участкам и вскоре осознал все преимущества американского образа жизни и тропической природы. Лучшие качества российского характера, храбрость и умение утвердить себя в нестандартных обстоятельствах расцвели в московском коте под солнцем Флориды. Помолодевший Димок дал прикурить всем окрестным котам и вскоре стал кошачьим королём квартала. Местные кошки вмиг презрели прежних кавалеров и сделались преданными подругами иммигранта. Говорят, молодое поколение потомков Дымка в том американском городке уже не поддается учету. Когда мой американский родственник Миша оказывается в России и заходит в гости, я с тревогой, кошачий век не так уж долг, интересуюсь. Дымок в порядке? И Миша каждый раз, тьфу-тьфу, отвечает, что в порядке. Я приезжаю с работы, а он выходит из дома, брякает спиной на газон и катается по травке, демонстрируя полное удовлетворение окружающей средой, кошками, консервированной пищей и американской демократией. Не правда ли? Сюжет достойный, если не Киплинга, то по крайней мере Сэттен Томпсона. Я рассказываю своим котам про дымка, и они тихо завидуют. Я, кстати, тоже, потому что хочу в тропики чтобы утешить котов, я открываю им банку консервированной снеди, а себе... Эх, но это не важно. Говорят, любовь к кошачьему племени смягчает человеческие души. Даже Стругацки писали об этом. Отпитый злодей Вага Колесо в их романе «Трудно быть богом» делался добрее, когда ласкал своих кошек, которых была у него целая стая. Чтобы ухаживать за ними, он держал специального человека и даже платил ему, хотя был скуп и мог просто пригрозить. Но я отвлёкся. А с Тимуром Аркадьевичем я встречался потом ещё не раз, большей частью в редакции или на всяких собраниях в Союзе писателей. А такой вот неофициальной и продолжительной встречи, как у сестры на кухне, больше не случалось. Ну и понятно. Не такие уж мы были близкие и знакомые. И я не удивлялся и не обижался, когда он, приезжая в Екатеринбург, не вспоминал обо мне. Здесь и без меня у него хватало встреч. Если не ошибаюсь, последний раз Тимур Гайдар приезжал в наш город на Бажовский юбилей в январе 99-го года. Могу и ошибиться, потому что сужу об этом, вспоминая теле и радио новости. Возможно, это был не Тимур, а самый младший из знаменитых Гайдаров, Егор. а может быть и оба. Зато отчетливо помню хамское высказывание одного знаменитого в областном масштабе телеведущего. Вечером 28 января в своих новостях он говорил о посещении могилы Павла Петровича его родственниками. Упомянул и Гайдаров, причем основателя этой фамилии назвал «пламенным вешателем времен гражданской войны», детским писателем Аркадием Гайдаром. На следующий день я долго пытался дозвониться до автора этой фразы, чтобы договориться о встрече. Даже специально отремонтировал и надел на пиджак старенький знак Гайдара, вручённый мне в давние времена ЦК Комсомола за книжки и за работу с моим ребячим отрядом. Дозвониться не удалось. Может и к лучшему. Едва ли во время объяснений я уложился бы в протокольные рамки, а журналисты подобного плана они люди тёртые. Готовы полевать по моему микову угодно, а за день их самих и сразу вопле о защите чести и достоинства. Так что ограничился я несколькими высказываниями на разных литературных собраниях. А маленькую медаль с барельефом Аркадия Петровича с тех пор так и не снимаю. Сейчас на писателя Гайдара принято вешать всяких собак. И будто воспитывал он послушных режиму пионерчиков, и был он певцом большевистского официоза, и творил он, будучи красным командиром, невиданной жестокости. Описал он о крепкой дружбе, о любви к своей стране, о верности слову и о том, как важно делать в жизни добро. А жестокости? Да, есть свидетельства, что расстрелял не то взятых в плен бандитов, не то заложников. И поплатился за это. Вылетел из партии и из армии, чуть не угодил под суд. А сколько лет ему тогда было? Кто-нибудь из очевидцев помнит? Он был такой же, как нынешние пацаны, которых сейчас тысячами отправляют на Кавказ умирать и убивать. Посмотрите, какими они возвращаются. А ведь Аркадий начал воевать, не в пример раньше, и к 18 годам был измотан многолетними боями и болезнями. Доведён до отчаяния гибелью близких друзей, кровавыми делами и неуловимостью бандиту Соловьёва, чьи бойцы сродни нынешним чеченским боевикам-профессионалам. И каким идиотам пришло в голову сделать мальчишку командиром карательного полка? Никто из них истинных виновников за это, конечно, не ответил. Я давно знал о трудной жизни Аркадия Гайдара. Не о той слащавой и парадной биографии, рассказами из которой в советские времена принято было пичкать школьников, а о его настоящей, горькой и трудной судьбе. О его срывах, болезнях, неудачах, о тех муках, с которыми он писал свои книги. Ведь ясность и свет его повестей и рассказов — результат именно этих мук. И такое знание позволяло мне еще больше уважать писателя и любить его книги. Мне кажется, за одну повесть Судьба барабанщика Гайдар заслуживает звания классика детской литературы и честнейшего писателя. В страшные 30-е годы он один из всех рискнул написать о трагической доле ребетишек, оставшихся беспризорными из-за диких сталинских репрессий. Написал со всей откровенностью, какая только была возможна в те жуткие годы. Чудо, что повесть тогда пробилась в печать. чудо, что автору цемел он был совсем близок к тому чтобы подобно сотням других писателей сгинуть в подвалах лубянки в судьбу барабанщика я перечитывал в детстве десятки раз моя собственная судьба тоже разделила меня с отцом хотя и не столь трагически как серёжа щербачёва я видел что эта книжка не о борьбе храброго советского пионера с нехорошими дядями-шпионами а о нестерпимом одиночестве мальчишки которого всякие сволочи и просто равнодушные люди опутывают цепями лжи и толкают к пропасти. И о том, как маленький барабанщик последним отчаянным усилием воли рвет эти цепи. Рвет, зная, что это может стоить ему жизни. «Выпрямляйся, барабанщик! Выпрямляйся, пока не поздно!» И я открыл глаза и потянулся к Браунингу. И только я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую пивучую струну. Я и сейчас не могу читать эти строки без растущего сердцебиения и слышу звук той струны. И слышал не раз, когда маленькие барабанщики мои каравеллы вступали в схватки со всякой подлостью и нечестием. Они, эти мальчики, Тоже хорошо помнили про судьбу барабанчика Серёжки. Помнили и отрядную песню. Сколько легло нас мальчики в травах и узких улицах маленьких барабанщиков, рыцари ярых атак. Впрочем, барабанчикам Каравеллы повезло. Их маленьких враги всё же никого не достали. Их стали убивать позже, когда они выросли. Убивать подло, по-бандитски, из-за угла. Володю Глотова, Диму Демина, Вову Фололеева, Женю Боярских. Впрочем, это горькая тема для отдельной повести. А Гайдаровский Сережка, он всегда помогал нам, потому что оказался сильнее страха. «Выпрямляйся, барабанщик, встань и не гнись, пришла пора!» И я сжал Браунинг, встал и выпрямился. Это не педагогичный финал. уже из-за одного этого эпизода книгу следовало запретить мальчики не должны стрелять во взрослых взрослые-то могут стрелять в мальчиков а те не имеют права потому что шпионы и бандиты они хотя и не хорошие но всё-таки взрослые и что будет если возможно именно так рассуждали дяди и тёти на одесской студии в 70-х годах когда снимали трёхсерийный фильм Судьба барабанщика Там в финале мальчик Серёжа не стреляет, не убивает старика Якова. Он просто выбегает на аллею с пистолетом в руке и картинно падает под метким выстрелом врага. Ну что же, у каждого режиссёра, как говорится, своё видение текста. Но есть другой фильм. Он снят на студии Горького по собственному Гайдаровскому сценарию. И там всё по правде. Всё, как у Гайдара. Этот фильм вышел на экраны весной 56-го года. Я был тогда десятиклассником, возраст не совсем пионерский. Наоборот, такой, когда полагалось вспоминать свои красногалстучные годы со скептической усмешкой. Но эту судьбу барабанщика я смотрел несколько раз подряд, и всегда меня охватывала тоска по чистоте и ясности человеческих отношений, которые были в этой кинокартине. А еще... Резко и, сожалея, вина даже, что я не могу оказаться рядом с одиноким барабанщиком и уберечь его от беды. Но я мог уберечь других. И много лет потом старался делать это, насколько хватало умения и сил. Конечно, не всегда хватало, далеко не всегда. Но порой помогало то, что в трудные минуты я, взрослый дядька, повторял про себя слова барабанщика Серёжки. Выпрямляйся, барабанщик, встань и не гнись. Вы гнуться в жизни приходилось всё же немало, так что и сейчас тошно вспоминать. Но порой Серёшкино заклинание добавляло сил. Извините за излишнюю быть, может, патетику. Стучал по клавишам без передых, как душа подсказала. О судьбу барабанщика перечитываю до сих пор. Слова её героя взял эпиграфом для своей большой повести "Рассекающий пенные гребни". "Выпрямляйся, барабанщик, выпрямляйся, пока не поздно". И ничего, напечатали. Может и поморщились в редакциях, но напечатали, даже в нынешней "Пионерской правде". Но вернусь к фильму. Его долго не показывали, но однажды судьбу барабанщика решил представить зрителям канал РЕН-ТВ. Однако не просто так, а в передаче Советские сказки детям до 16. Этот цикл был, видимо, задуман как аналог взрослой передачи Киноправда с неким разоблачительным акцентом. Слово сказки употреблялось не в его благородном смысле, а в том плане, что неправда. Очевидно, к подобного рода сказкам было решено приписать и гайдаровский фильм. В студии на смешно украшено изображениями гипсовых горнистов и пионерским знаменем Молодой ведущий живо настраивал на соответствующий лад присутствующих на просмотре мальчиков и девочек. Затем не удалась. Выступивший после фильма Тимурга Айдар заявил, что объявлять судьбу барабанщика с сказкой нельзя, рассказанным нынешним детям о репрессиях 30-х годов. И всё же, всё же его выступление оставило у меня досадливое несогласие. Один из сидевших в студии юных зрителей, симпатичный, интеллигентный мальчик, слегка краснуясь, спросил: Актуально ли произведение вашего отца в наше время? Как вы думаете? Тимурарка девиш чуть-чуть оживился. Ну, смотрите, какой хороший вопрос. Понимаешь, я думаю, время само отбирает актуальные книги и неактуальные. Бывает время, когда книжка уходит куда-то с книжных полок и от читателей, и вдруг неожиданно возвращается. Я не думаю, что судьба барабанщика сейчас уж такая самая актуальная книжка. Вопрос мальчика в самом деле был неплох. А вот ответ Тимура Аркадьевича. И дело не только в его словах, но и в какой-то утомлённо-равнодушной интонации, как мне показалось, которая зазвучала в конце ответа. Текст захотелось мне тогда встретиться с ним и сказать: "Ну что же вы, Тимур Аркадьевич, Помните, как вы в своём письме заступились за отца, когда вам показалось, что газеты и я обидели его тем, что забыли упомянуть в статье. А теперь вы будто сами согласились на забвение его лучшей книжки, хотя его обтекаемых выражения. А ведь судьба барабанщика очень актуальна именно сейчас. Разве мало в наши дни ребятишек, брошенных взрослыми? В сотни тысяч беспризорных обитают в люках, подвалах и на вокзалах. Разве не гибнут дети в кровавых конфликтах в этих так называемых горячих точках? Разве мало случаев, когда всякие сволочи заманивают их в свои сети, как заманили брошенного Серёжку добренькие дядя и старик Яков? И вы далеко не у всякого хватает сил сказать себе слова маленького барабанщика: встань и не гнись. Я пишу эти строчки в мае 2000 года. Тимур Гайдар умер полгода назад, и я чувствую себя виноватым. Наверное, не полагается спорить с тем, кого уже нет, он ведь не может возразить. Но и не написать этого всего я не мог. Потому что тогда чувствовал бы вину перед его отцом, одним из тех, кто помог мне стать человеком. И опять хочу повторить, писать воспоминания — грустное дело. Все время приходится рассказывать о тех, кого уже нет. А про иных просто и не знаешь, живы ли, что с ними стало. Какова судьба у моего попутчика Вовки, у маленькой кубинской Ассоль? Даже про свою давнюю подружку Галку не знаю ничего. Да и у многих из тех, кто прошел через отряд Каравелла, затерялись следы. Не мудрено. Ведь в первом году наступающего века Каравелле будет сорок лет. Одно утешает. Многие, и я думаю, что большинство, сохранят добрую память об отряде, который носил имя Аркадия Гайдара, и о его книжках. Как и о книжках Стругацких и странного сказочника Грина, тех, которые они утягивали с полок моей домашней библиотеки и очень часто забывали возвращать. Ладно. Главное, что читали. Гейдер. Это высокая романтика баранчинцев и вера в нерушимую дружбу. В Строгацкие зов далёких пространств, в которых, несмотря на все расстояния, главной ценностью остаётся человечность. Грин. Блеск дальних морей, яркий как заря паруса секрета, благородство и бескорыстие чистых душ. За своими томами Грина я старался следить тщательно, чтобы обязательно возвращали. Но один томик, где рассказ «Гнев отца» не уберег. В 75-м году мы с ребятами снимали по этому рассказу игровой фильм. Он, этот фильм, получался гораздо длиннее рассказа. В рассказе маленький Том Беринг с нетерпением ждёт отца-капитана, а взрослые занудно вдалбливают мальчику, что ему достанется за все проказы и прогрешения. Гнев отца будет ужасен. Бедняги Тому гнев представляется кровожадным чудовищем, которого отец привезёт из дальних стран. И в конце концов Мальчишка палит из попавшего под руку пистолета в фигуру страшного заморского божества, обнаруженную среди отцовского багажа. А фильм оказался о другом. Получилась история про одинокого, завоспитанного тетушками восьмилетнего мальчишку, про его тоску об отце, про отчаянную попытку приблизить отцовское возвращение. В одиночестве Тома было что-то от одиночества барабанщика Сережки, насильно разлученного с отцом. И его выстрел из двустволки по уродливой дикарской маске был сродни Сережкиному выстрелу по шпионам. Этакий отчаянный акт освобождения от своей непрекаянности, от несправедливости, от вины. Любимица отряда Геночка Хабиб Рахманов — Этакое ясноглазое белокурое существо с удивительно интеллигентной натурой сыграл маленького Тома, будто песню спел. Кажется, порой он забывал, что на самом деле он Геночка, Генка, а не Том. А еще звенела в нем струнка храброго барабанщика, каковым он и был по правде, в каравелле. Мы снимали, как однажды Геночка Том, доведенный до ручки тетушками и печалью, Написал отцу письмо, вложил его в бутылку и отправился в дальнее путешествие к большой реке, чтобы бросить бутылку с посланием в воды бегущей океана. Там в океане моряки обязательно выловят письмо и отдадут капитану Берингу. Путешествие было нелёгким. То он пробивался через лесные дебри, обдирал колени на скалах, переходил вброд горные речки. Всякой такой природы было полным-полно на окраине Свердловска. У посёлка Уктус, где в боях с местной общественностью много лет подряд отстивал свой штаб-квартиру отряд Каравелла, Том доблестно преодолевал все препятствия и опасности. И, кстати, главной опасностью оказалась не дикая природа, а два деревенских хулигана, решивших, что прямо им в руки спешит лёгкая добыча. Хрупкое городское дитя в неуклюжих охотничьих сапогах, которые Том позаимствовал для похода у дядеушки Кулиганы не знали, что это не просто Том, а ещё и несгибаемый барабанщик в душе. Схватка была короткой. Правда, в разгар съёмок, как всегда в таких случаях, это просто закон. Влезли под объектив непрошеные зрители. Две тётки с корзинами бросились защищать от юных разбойников ребёнка в матросском костюмчике. Такого безобидного и такого милого, несмотря на Бахила. Шпана проклятая, мы сейчас милицию Теток успокоили и показали дорогу, по которой они должны идти от съемочной площадки. А Том, направив на обалдевших хулиганов рогатку, отобрал у них для себя штаны и рубаху, чтобы лучше вписаться в окружающую среду и меньше вызывать подозрения у встречных. И он добрался до реки и бросил бутылку, а, вернувшись домой, прямо в сапогах и рубище завалился на кружевную постель. Представляете реакцию его милых тетушек? А бутылка плыла, и фантастика есть фантастика, грин есть грин, хотя в его рассказе и нет эпизода с путешествуемой бутылкой. Её выловили в море рыбаки и доставили на баркентину капитана Беринга, и капитан мгновенно приказал изменить курс. Кадры с настоящей баркентиной взяли из отрядной кинохроники про поездку в Ригу, но тропическим городом, где стояло это судно, стала Гавана. с моих кинопленок, которые я множество накрутил на Кубе. Могучий прибой штурмует там каменную набережную, вдоль которой выстроились белые небоскребы. Распущенные великолепные паруса океанского корабля мы взяли с кинолент моего друга Евгения Ивановича Пинаева. В 67-м году он плавал на барке Крузенштерн и поснимал на нем немало. Особенно в Севастополе, где судно участвовало в съемках фильма о Грине «Рыцарь мечты». Вот видите, два моих гринوفских города, Севастополь и Гавана, весьма органично вошли в монтаж нашего кино. Был и третий такой город. Его лицо творял я сам, уроженец Тюмени. И вы это, по-моему, была одна из самых заметных неудач фильма. Я из-за большой нехватки взрослых исполнителей изображал там капитана Беринга. В актёрских талантах мне было далеко до геночки Хабибрахманова. К счастью, роль оказалась очень короткой и не сильно испортила фильм. Во время этой съёмочной суеты у меня и потерялся пятый том собрания сочинений Грина, тот, в который мы часто заглядывали, чтобы проверить, не слишком ли нарушаем авторскую тональность. Но я не жалею, фильм стоил того. К тому же, сейчас на моей полке стоит другой шеститомник, чёрный с позолотой. Насколько мне известно, это наиболее полная Гриновская собрание. В первом томе на обороте форзаца надпись: славе "С лавья самыми добрыми пожеланиями на 1994 год от семейства Бугровых. В. Бугров. 22 декабря 93 года." Мой друг Витя Бугров, составитель и редактор этого шеститомника. Не зря он в студенческие годы собирал материалы про Грина. А ответственный за выпуск — Геннадий Хаджаев, один из выросших барабанщиков «Каравеллы». Я от души радовался подарку, не ведая, что 94-й год станет для Виталия Бугрова последним. Писать воспоминания — грустное дело. Киноверсия «Гнева отца», кстати, Виталию понравилась.